Глава 88. Эллин Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Айзек придвигает к себе кофе. «Тебе придётся вернуться немного назад. Расскажи всё с самого начала». «По-моему, мы начали копать не в том направлении. Мы считали, что тайны лагеря связаны с чем-то плохим, а на самом деле всё иначе». Беря с подноса тарелку, Эллин пытается унять дрожь в руках. Айзек наклоняется ближе. «Объясни. Слова сотрудника туристического центра о том, что буклет создан для тех, кто больше всего в этом нуждается, означают, что Мэгги помогает людям, так?» Айзек кивает. Я задумалась над словами Брайди. Она говорила, что обитатели лагеря Ей как семья. И Ле хорошо её понимает. Знает, каково это. И что для Мэгги Лия тоже как дочь. Айзек по-прежнему ничего не понимает. Я расценила её слова о Мэгги как метафору близких отношений. Но, увидев это... Эллин кладёт руку на буклет. Поняла, что тут кроется кое-что ещё. По всей видимости, лагерь — это... Убежище. А погребальный костер своего рода... Она медлит, подбирая подходящие слова. Своего рода символ. Ее рука все еще дрожит. Эллин делает паузу, позволяя Айзеку собрать картину воедино. «Убежище?» — наконец спрашивает он. «Да. И я думаю, что им управляет Мэгги». Это объясняет секретность и враждебность к посторонним. Мы видели уязвимость Лии. Как она переживала, что фургон взорвал ее бывший. Эллен делает паузу. Вспомнишь рамы на ее руках, да и на лице Мэгги. Но ведь их наверняка можно объяснить как-то еще. Это совершенно не обязательно указывает на то, что лагерь является убежищем. «Ты поменяешь мнение, увидев вот это», — Эллин протягивает ему телефон. «Я только что нашла статью о бывшем парне Лии, Раймонди Кенни. Он недавно вышел из тюрьмы, где сидел по обвинению в побоях. И посмотри на имя жертвы. Инди Блейк. Тут говорится, что она серьезно пострадала, встав на защиту сестры, на которую он набросился», — Элин указывает на экран. «А сестру звали?» Айзек резко набирает в грудь воздух. «Эйприл Блейк». Это объясняет слова Лии у водопада. «На её месте должна была быть я». «Вот именно». И всё это объясняет, почему Роми уехала из Нью-Йорка и оказалась здесь под новым именем. Ты упоминала, что Роми сотрудничала с благотворительными организациями, которые занимаются помощью в ситуациях с семейным насилием. Задумавшись, Айзек притоптывает ногой. «Видимо, про Неда мы тоже всё поняли неправильно». Она кивает. «Похоже на то». «Как я и сказала Брайди, скорее всего, он помогал Лии у водопада и поддерживал Кир, а не завёл с ней роман». Айзек на мгновение умолкает. «Всё это звучит разумно, кроме Кир», — какое-то время спустя произносит он. Я не понимаю, почему она сюда приехала. Мне кажется, Кир тоже понадобилось убежище. Элин делает вдох, пытаясь успокоиться перед тем, что собирается сказать. Она ещё сама не вполне привыкла к этой мысли. От кого? От Зефа. Я прикидывала, какая связь между Кир и Роми, почему факты указывают на то, что они дружили. После обнаружения паспорта я начала поиски и одна фотография навела меня на мысль. Эллин морщится, осознавая, что, наверное, и не сумеет описать всё как следует. Воспоминания о том времени, когда, по словам Кир, она пробовала со мной связаться. Обрывочно, но я помню, как видела Зефа. В Деване? Да. И вот сейчас, сидя здесь, я вспомнила некоторые эпизоды. Вспомнила, как Зеф выходил из стоявшего возле пляжа трейлера. «Кто-то кричал, хлопал дверью», — Элин тщательно подбирает слова. «В другой раз это произошло возле ночного клуба». Она закрывает глаза и снова мысленно возвращается в тот момент, стараясь вспомнить всё в точности. Ссорилась пара. Один из них был Зев, я уверена. И он толкнул к стене женщину, видимо, Кир. Я помню, что направилась в их сторону, но больше ничего. Эллин слышит дрожь в своем голосе. Возможно, именно так мы с Кирой познакомились. Я подошла к ней возле клуба из-за той сцены с Зефом. Это объясняет, почему я не могла вспомнить Кир. Все мое внимание было сосредоточено на Зефе. Но вспомни слова Клео о поведении Кир с Зефом. Что-то не сходится. «Думаю, стоит поставить её слова под сомнение. Всё, что мы знаем об их отношениях, основано только на том, что Зеф рассказывал Стиду и Клио. А если это неправда? Если Зеф намеренно наговаривал на Кир, возможно, не только им. Но Клио видела сообщения, которые ему посылала Кир. Если твоя цель — убедить всех в собственной правоте, можно постараться и сфабриковать переписку». Мы знаем, как поведение Зефа привело к закрытию его ресторана. Он явно вспыльчив и не умеет справляться с гневом. Стит упоминал, что при первой встрече был не в восторге от Зефа, но потом потеплел. Возможно, чутьё его не обмануло. Не исключено, что именно поступки Зефа стали причиной разрыва, как и причиной для решения Роми покинуть Нью-Йорк. «Я понимаю, к чему ты клонишь», — Но после всего, что случилось с её родителями, разве Кир стал бы встречаться с человеком, который жестоко с ней обращался?» Айзек сжимает пальцами чашку. «Уж такого она точно не потерпела бы». Вряд ли в подобных случаях бывает именно так. Коллега, занимавшаяся семейным насилием, рассказывала, что люди, которые стали свидетелями насилия, чаще более беззащитны перед ним. «Быть может, Зеф это чувствовал и использовал против неё». «Господи!» — Айзек прикусывает губу и качает головой. «Если это правда, Стито представить себе не мог». За соседним столиком усаживается пожилая пара, и Эллен понижает голос. «Скорее всего, ты прав». «И ты считаешь, что Кир приехала сюда в поисках Роми?» Возможно, она хотела выяснить, почему Роми исчезла с радаров. По словам Клио, Кир спрашивала о Роме, когда звонила. Вероятно, волновалась из-за собственного опыта с Зефом. Когда Кир приехала сюда и пообщалась с Роми, она поняла, что не зря тревожилась. Тихо продолжает Айзек. И тогда сама решила здесь остаться. А что потом? Судя по тому, что мы нашли буклет и паспорт Зефа, Он её выследил. И остаётся только один вариант. Айзек отодвигает чашку. Учитывая сожжённую одежду Кир, спрятанный паспорт и то, что они оба пропали, его лицо мрачнеет. Что-то произошло, верно, между Зефом и Кир. Его телефон громко звякает. Нахмурившись, Айзек смотрит на экран. «Что там?» «Сообщение от Стида...» Его глаза округляются. «Что-то странное...» Он говорит... «Что ты соврала?» Прокручивая дальше, Айзек сводит брови вместе. «Он приложил фотографию...» Он поворачивает экран к Эллин. «Кострище на поляне...» Элин ухает. «Он нашёл одежду, Кир...» «Что-нибудь ещё написано?» «Нет, только фотография и эти слова...» С мрачным лицом Айзек встречается с ней взглядом. Тон сообщения какой-то странный. При виде страха в его глазах у Эллен сжимается горло. Она понимает, о чём Айзек. Учитывая, насколько взвинчен Стит, сообщение выглядит зловеще. Именно этого она и опасалась, когда увидела его на поляне. Что, обнаружив одежду Кир, он придёт к самому ужасному выводу. А когда Стит решит, что Кир погибла, он слетит с катушек. Невозможно даже предположить, на что он способен в таком состоянии.